«Но как поживаешь?» — спрашивает мистер Гаппи, подавая ему руку. «Да так себе. А ты как?» Мистер Гаппи отвечает, что особенно похвалиться нечем, и мистер Джоблинг осмеливается спросить. «А как? она? нам?» Мистер Гаппи воспринимает это как вольность и внушает «Джоблинг!» «В человеческой душе есть такие струны!» Джоблинг извиняется. «Любые темы, только не это», — говорит мистер Гаппи, мрачно наслаждаясь своей обидой. «Ибо есть струны, Джоблинг!» Мистер Джоблинг снова извиняется. В течение этого краткого разговора деятельный Смолуид, которому тоже предстоит принять участие в обеде, успел вывести писарским почерком на клочке бумаги. «Вернемся немедленно». Он сует это объявление в щель почтового ящика, к сведению тех, кого оно может интересовать, затем надевает цилиндр, сдвигая его на бикрень под тем углом, под каким мистер Гаппи обычно сдвигает свой, и уведомляет патрона, что теперь можно удирать. И вот все трое направляются в ближайший трактир того разряда, который -то и прозвали «Лопой» и «Хлопой» и где служанка, сорокалетняя разбитная девица, как говорят, произвела впечатление на чувствительного смолуида, для которого, как для подмененных эльфами детей в сказках, возраст не имеет значения. Ведь этот преждевременно развившийся юноша уже овладел вековой мудростью сов. Если он когда-нибудь и лежал в люльке, то, наверное, лежал в ней облаченный во фраг. Глаза у него, у этого Смолуида, старые при старые, Пьет и курит он по обезьянье, шея у него сдавлена тугим воротником. Его не проведешь, он знает все обо всем на свете. Словом, суды общего права и справедливости так его воспитали, что он сделался чем-то вроде древнего допотопного чертенка, а если теперь и живет на земле, то лишь потому... Как острят в канцеляриях, что отцом его был Джон Доу, а матерью единственная женщина в семействе Роу. Что же касается первых его пеленок, то их выкроили из синего мешка для хранения документов. Не обращая внимания на провизию, соблазнительно разложенную в витрине трактира, подмазанную белилами цветную капусту и битую птицу, корзинки с зеленым горошком, Прохладные спелые огурцы и куски мяса, нарезанные для вертела, мистер Смолует ведет спутников за собой. Здесь его все знают и уважают. Он кушает только в своем любимом отделении, требует себе все газеты и ругает тех лысых старцев, которые читают их дольше десяти минут. Ему не подашь начатого хлебного пудинга, и не предложишь куска мяса из вырезки, если это не самый лучший кусок. А насчет качества подливки он тверд, как алмаз. Зная его колдовскую силу и подчиняясь его огромной опытности, мистер Гаппи советуется с ним относительно выбора блюд для сегодняшнего банкета и, устремив на него молящий взор, в то время как служанка перечисляет яство, спрашивает. «Что закажешь ты, цып?» «Цып» с видом глубокого знатока заказывает ветчинно-телячий паштет и фасоль. И, демонически подмигнув старообразным оком, добавляет. «Да смотри, Полли, не забудь положить в паштет начинку!» Мистер Гаппи и мистер Джоблинг заказывают то же самое. «Напитки...» «Три пинты портера пополам с элем». Вскоре служанка возвращается и приносит нечто похожее на модель Вавилонской башни, а на самом деле стопку тарелок и плоских оловянных сутков. Мистер Смолует, одобрив все, что поставлено перед ним, подмикивает ей, придав своим древним очам благостно понимающее выражение. И вот среди беспрестанно входящих и выходящих посетителей и снующие взад и вперед прислуги, под стук посуды, под лязкой грохот подъемника, спускающегося в кухню и поднимающего оттуда лучшие куски мяса из вырезки, подвезгливые требования новых лучших кусков мяса, передаваемой вниз через переговорную трубу, подвезгливые выкрикивания цены тех лучших кусков мяса, которые уже съедены, воспарения горячего, кровяного мяса, разрезанного, и в такой невыносимой жаре, что грязные ножи и скатерти кажется, вот-вот извергнут из себя жир и пролитое пиво, триумвират юристов приступает к утолению своего аппетита. Мистер Джоблинг застегнут плотнее, чем этого требует элегантность. Поля его цилиндра так залоснились, как если бы улитки избрали их своим любимым местом для прогулок. Та же особенность свойственна некоторым частям его сюртука, особенно швам. Вообще вид у мистера Джоблинга поблекший, как у джентльмена в стесненных обстоятельствах. Даже его белокурые бакенбарды несколько поовтрепались и уныло никнут. Аппетит у него такой ненасытный. Словно все последнее время мистер Джоблинг Питался отнюдь не недосыто. Он так стремительно управляется со своей порцией паштета из ветчины и телятины, что одолевает ее раньше, чем его сотропезники успели съесть половину своих, и мистер Гаппи предлагает ему заказать еще порцию. — Спасибо, Гаппи, — говорит мистер Джоблинг, — право не знаю, хочется ли мне еще. Но когда приносят вторую порцию, он уплетает ее с величайшей охотой. Мистер Гаппи поглядывает на него, не говоря ни слова. Но вот мистер Джоблинг, наполовину опустошив вторую тарелку, перестает есть, чтобы с наслаждением отпить портера сэлем из кружки, также наполненной заново, вытягивает ноги и потирает руки. Заметив, что он сияет довольством, мистер Гаппи говорит. «Теперь ты опять стал человеком, Тони». «Ну, не совсем еще», — возражает мистер Джоблинг. «Скажи лучше новорожденным младенцам. Хочешь еще овощей, салата, горошка, ранние капусты?» «Спасибо, Гаппи», — отвечает мистер Джоблинг. «Право не знаю, хочется ли мне ранние капусты». Блюдо заказывают с саркастическим наставлением, исходящим от мистера Смолуида, только без слезняков, поле, и капусту приносит. «Я расту, Гаппи», — говорит мистер Джоблинг, орудуя ножом и вилкой степенно, но с наслаждением. «Рад слышать». «Пожалуй, мне уже лет за десять перевалило», — говорит мистер Джоблинг. «Больше он ничего не говорит» пока не кончает своей работы, что ему удается сделать как раз к тому времени, когда мистер Гаппе и мистер Смолвит кончают свою. И таким образом он в превосходном стиле достигает финиша, без труда обогнав двух других джентльменов на один вечинно телячий паштет и одну порцию капусты. «А теперь, Смол, что ты порекомендуешь на третье?» спрашивает мистер Гаппе. «Пудинг с костным мозгом!» — без запинки отвечает мистер Смолвит. «Ну и ну!» — восклицает мистер Джоблинг с хитрым видом. «Вот ты как, а! Спасибо, мистер Гаппи, но я, право, не знаю, хочется ли мне пудинга с костным мозгом!» Приносят три пудинга, и мистер Джоблинг, шутя, отмечает, что быстро близится к совершеннолетию. Затем, по приказанию мистера Смолуида, подают три сыра Честера, а потом три рома с водой. Счастливо добравшись до этой вершины пиршества, мистер Джоблинг кладет ноги на покрытую ковром скамью, он один занимает целую сторону отделения, и, прислонившись к стене, говорит «Теперь я взрослый Гаппи, я достиг зрелости». «А что ты теперь думаешь?» — спрашивает мистер Гаппи. «Насчет... Ты не стесняешься Смолуида?» «Ничуть. Даже с удовольствием выпью за его здоровье». «За ваше, сэр!» — откликается мистер Смолуид. «Я хотел спросить», — продолжает мистер Гаппи, «что думаешь ты теперь насчет вербовки в солдаты?» «Что я думаю после обеда?» — отвечает мистер Джоблинг. «Это одно, дорогой Гаппи, а что я думаю до обеда — это совсем другое. Но даже после обеда я спрашиваю себя, что мне делать. Зачем мне жить?» «Нужно питаться, знаете ли», — объясняет мистер Джоблинг, причем произносит последнее слово так — как будто говорит об одной из принадлежностей мужского костюма. «Нужно питаться. Это французская поговорка, мне нужно манжет не меньше, чем какому-нибудь французику, скорее даже больше». Мистер Смолуит твердо убежден, что значительно больше. «Скажи мне кто-нибудь», — продолжает Джоблинг, Да хотя бы не дальше, чем в тот день, когда мы с тобой, Гаппи, махнули в Линкольншир и поехали осматривать дом в Касл Олди. В честь не Олди, поправляет его мистер Смолвит. В честь не Олди, благодарю моего почтенного друга за поправку. Скажи мне кто-нибудь, что я окажусь в таком отчаянном положении, в какой буквально попал теперь? Я. «Ну, я бы его отделал», — говорит мистер Джоблинг, глотнув разбавленного водой рома с видом безнадежной покорности судьбе. «Я бы ему шею свернул». «И все же, Тони, ты тогда был в пиковом положении», — внушает ему мистер Гаппи. «Ты тогда в шарабане только про это и твердил». «Гаппи, я этого не отрицаю», — говорит мистер Джоблинг. «Я действительно был в пиковом положении» но я надеялся, что авось все сгладится. Ох уж это столь распространенное убеждение в том, что всякие шероховатости сгладятся. Не в том, что их абстрагают или отшлифуют, а в том, что они сами сгладятся. Так иному сумасшедшему все вещи кажутся полированными. Я так надеялся, что все сгладится и наладится, — говорит мистер Джоблинг слегка заплетающимся языком, выражая свои мысли, которые тоже, пожалуй, заплетаются. Но пришлось разочароваться. Ничего не наладилось. А когда дошло до того, что кредиторы мои принялись скандалить у нас в конторе, а люди, с которыми контора имела дела, стали жаловаться на какие-то пустяки, будто я занимал у них деньги, ну, тут и пришел конец моей службе да и всякой новой службе тоже. Ведь если мне завтра понадобится рекомендация, все это в нее запишут, чем доконают меня окончательно. Так что же мне с собой делать? Я скрылся во мраке неизвестности, жил скромно, на огородах. Но какой толк жить скромно, когда нет денег? С тем же успехом можно было бы жить шикарно. Даже с большим, — — полагает мистер Смолвит. — Конечно, так и живут в высшем свете. А высшие свет и бакенбарды всегда были моей слабостью. И мне наплевать, если кто-нибудь об этом знает, — говорит мистер Джоблинг. — Это возвышенная слабость, будь я проклят, сэр! Возвышенная! — Ну, — продолжает мистер Джоблинг с вызывающим видом, глотнув еще рома, Что же мне с собой делать, спрошу я вас, как не завербоваться в солдаты? Мистер Гаппи, решив принять более деятельное участие в разговоре, разъясняет, что именно, по его мнению, можно сделать. Он говорит серьезным и внушительным тоном человека, который еще ничем себя не уронил в жизни, разве что сделался жертвой своих нежных чувств и сердечных горестей. «Джоблинг», — начинает мистер Гаппи, — «я и наш общий друг Смолуид», — мистер Смолуид скромно вставляет, — «оба джентльмены», — после чего делает глоток. «Мы не раз беседовали на эту тему. С тех пор, как ты, скажи, получил по шиям», — с горечью восклицает мистер Джоблинг, — «скажи, Гаппи, ведь ты именно это хотел сказать». «Нет». «Бросил службу в Инне», — деликатно подсказывает мистер Смолуид. «С тех пор, как ты бросил службу в Инне, Джоблинг», — говорит мистер Гаппи, «и я говорил нашему общему другу Смолуиду об одном проекте, который на днях собирался тебе предложить. Ты знаешь, Снексби того, что держит пищебумажную лавку». «Знаю, что есть такой», — отвечает мистер Джоблинг. «Но он не был нашим поставщиком, и я не знаком с ним». «А с нами он ведет дела, и я с ним знаком», — говорит мистер Гаппи. «Так вот, сэр, на днях мне довелось познакомиться с ним еще короче, так как непредвиденный случай привел меня к нему в дом. Сейчас незачем рассказывать об этом случае» быть может, он имеет, а может быть и нет, отношение к обстоятельствам, которые, быть может, набросили тень, а может быть и нет, на мое существование. У мистера Гаппи есть коварная привычка хвастаться своими горестями, соблазняя закадычных друзей, завести разговор об упомянутых обстоятельствах. А как только друзья коснутся этой темы, накидываться на них с беспощадной суровостью, напоминая о струнах в человеческой душе, поэтому мистер Джоблинг и мистер Смолуид обходят западню, сохраняя молчание. «Все это может быть, а может и не быть», повторяет мистер Гаппи. «Но не в этом дело. Достаточно тебе знать, что мистер и миссис Снексби очень охотно сделают мне одолжение, и что мистер Снегсби в горячую пору сдает много переписки на сторону. Через его руки проходит вся переписка от Талкинхорна, бывают и другие выгодные заказы. Я уверен, что если бы нашего общего друга Смолуида допросили на суде, он подтвердил бы это. Мистер Смолует кивает и, как видно, жаждет, чтобы его привели к присяге.